Глава двадцать Третий по счету. Антон Куприянов проводил чернокнижцы недовольным взглядом. Этот странный мальчишка действовал ему на нервы с первого дня своего появления в Белогорах. Они виделись всего пару раз, но было в этом сопляке нечто такое, что настораживало Куприянова. Эти его необычные глаза фиолетового цвета, эти фокусы... Куприянов понятия не имел, как пацан все это делает. Может, в этом его посохе скрыто какое-то оружие? Или он и в самом деле кто-то вроде экстрасенса? Не зря же болтал ему тут о призраках и черепах. Что и говорите, Полит Германович Бестужев окружал себя очень странными людьми. На смерти Геннадия Векшина и Олега Свирского действительно были очень странными. Они случились одна за другой — Да и повреждения на телах были практически одинаковые. Неужели тут и правда нечисто? Призрак. Антон Игоревич ухмыльнулся. А если и так? Куприянов и в самом деле ни о чем содеянном не жалел и никого не боялся. Никого, кроме этого таинственного убийцы, намеревающегося его прикончить. В Белогорах Антона Игоревича боялись и уважали все. Он много лет зарабатывал себе такую репутацию. Люди были в курсе, что с ними случится, если перейти ему дорогу. В молодости Антон состоял в банде вместе с Векшином и Свирским и еще парой десятков крепких парней. Они грабили на дорогах, вымогали деньги у торговцев, занимались страшными вещами. Олег Свирский, который был участковым в Белогорах, всячески прикрывал своих друзей. Их боялись даже члены деревенской управы. Поэтому, когда Куприянов решил стать главой администрации, никто и не подумал ему возражать. А Антону это было необходимо. Рано или поздно наступает время, когда хочется уже немного угомониться и подумать о будущем. Теперь он правил всей деревней, но при этом и банду свою не распустил. Они по-прежнему собирались в том же самом кафе и занимались разными темными делами но теперь устраивали все гораздо тише, не афишируя свою деятельность. Времена настали другие. Теперь полиция не стала бы терпеть их выходки. А потому старому убийству Антон Игоревич был уверен, что полиция ничего не сможет ему предъявить. С тех пор без малого 30 лет прошло. Убийство проклятого колдуна стало его последним громким делом. Куприянов до сих пор помнил все так отчетливо, Словно это случилось вчера. Если бы ему нужно было прикончить колдуна еще раз, он сделал бы это снова без всякого зазрения совести. Трое мальчишек 13, 16 и 17 лет, пропали один за другим. Им жить бы еще дожить, да но вот угораздило стать жертвами сумасшедшего. Местная полиция тогда даже не знала, за что хвататься. Всех троих нашли в разных частях леса висящими вниз головой на деревьях. Деревья были выбраны по толще да постарше. Землю у корней покрывали странные символы, насыпанные каким-то красным порошком, напоминавшим толченый кирпич. Еще там были огарки свечей, пучки частично сожженной травы и лужи крови, насквозь пропитавшей землю. Один из мальчишек был его племянником, сыном младшей сестры. Она тогда едва не обезумела от горя. Лежала в постели и выла несколько дней подряд. Антон Игоревич не знал, как ей помочь. Он, Алекс Вирский и Ген Квекшин голову потеряли от горя и злости. Шутка ли, их вся круга боялась. А тут вдруг какая-то сволочь убила пацанов из их семей. Такое нельзя было оставлять безнаказанным. Но ни свидетелей, ни подозреваемых у полиции не было. Они всю деревню прошерстили, опрашивали всех, кого только можно. Когда поняли, что сами не справятся, решили обратиться за помощью в полицию санкт петербурга Уже те-то точно виновного нашли бы. Но тут вдруг в участке раздался тот странный телефонный звонок. Какая-то женщина, сбивчивая и сильно волнуясь, рассказала, что видела, как старик Семенихин, бывший школьный учитель, уводил в лес одного из пропавших мальчиков. Алекс Вирский мгновенно сообщил обо всем приятелям. Полицию из Санкт-Петербурга привлекать не стали. Тем же вечером они втроем ворвались в дом Георгия Семенихина, нашли у того разные колдовские штучки, тут все и встало на свои места. Этот сумасшедший точно проводил какие-то странные ритуалы, а мальчишек использовал в качестве жертв. Тут-то его судьба и была решена. Втроем они отволокли его в лес, а там связали и избили до полусмерти. Но этого им показалось мало. Стоял сильный мороз, и они решили бросить его в лесу, привязав к дереву. Так старикашка ответил за все свои злодеяния. Вернулись они в рощу под утро, когда его тело уже заиндевело. Сначала хотели закопать, но мерзлую землю ни одна лопата не брала. Тогда просто оттащили тело и сбросили в старый колодец. А чтобы его там никто случайно не нашел, набросали сверху мусора до да железяк всяких, а поверх колодца цементный раствор положили. Вскоре стал вопрос о строительстве нового дома культуры для деревни. Куприянов тот пустырь для стройки и предложил. Место хорошее, ровное, только вот колодцы эти, как бельмо на глазу. Чтобы средства сэкономить, решили закрыть их бетоном, да прямо поверх них фундамент заложить для здания клуба и дворовых построек. Начали работу, но финансы быстро закончились. Пришлось строительство забросить, так пустырь и простоял много лет. Пока в Белогоры не приехал полит Бестужев. Антон Игоревич продал ему участок в надежде, что тот все сравняет с землей, а затем возведет новое здание старый бетон над колодцем треснул, и отголоски давних событий не давали Куприянову покоя. С момента убийства колдуна прошло тридцать лет. Участники тех событий стали взрослее, мудрее и опытнее, изменились сами и полностью изменили свою жизнь. Но все равно двое из них мертвы, а третий на очереди. Да, в призраков Антон Игоревич не верил, но меловой круг, начерченный странным мальчишкой, решил пока не покидать, чем черт не шутит. «Эй, вы в кухне!» — громко крикнул Куприянов. «Принесите мне пожрать чего-нибудь, а то не дали толком поужинать, а я теперь с голоду помирать должен!» Дверь кухни, расположенная в углу за барной стойкой, осторожно приоткрылась. В зал кафе вышли его люди. Настороженно прислушиваясь, одираясь по сторонам, Несколько человек обогнули барную стойку, и тут увидели своего шефа, сидящего в центре защитной пентаграммы. В темном зале раздался взрыв хохота. «Шеф, что тут творится?» — спросил бритоголовый Юрий, отличавшийся уродливым шрамом на щеке. «Теперь и вы решили шаманскими штучками заняться. А кукол Вуду скоро подвезут». «Заткнись!» — беззлобно бросила ему Куприянов. Лучше жрать несите и садитесь рядом. Только линии на полу не сотрите. Мне так теперь до утра сидеть, пока темнота не отступит. А там поглядим, что к чему. Кто-то сходил на кухню за едой, другие заняли свободные стулья у самого края пентаграммы, насмешливо поглядывая на Антона Игоревича. Впервые в жизни Куприянов чувствовал себя так неуютно. — Про Бориса что знаете? — глухо спросил он. «Кто из вас, оглаядов его ко мне в администрацию привел?» «Да никто его не приводил, он сам пришел», — ответил Юрий. «Хотел в паспортном столе кое-какие адреса разузнать, но мы с ним случайно и разговорились. Показалось, хороший паренек. Сначала спросил, не сдает ли кто жилье в деревне. Собирался тут ненадолго обосноваться, а потом вакансиями поинтересовался. Но я ему место водителя и предложил, ставка-то свободна была» и он именно у меня захотел работать уточнил антон игоревич именно так подтвердил юрий чтобы поближе быть значит процедил куприянов тот он все время под ногами крутился когда надо и не надо а может знал что то но нет молод больно а что не так шеф спросил юрий и вдруг вылетел в окно Только что сидел и недоуменно смотрел на шефа, а затем вдруг резко сорвался с места, пронесся в метре над полом и дико вопя проломил с собой оконное стекло. Тело исчезло в темноте, а в разбитое окно полетели снежинки. Громила, сидевший рядом с ним, напрягся и выхватил пистолет. — Какого дьявола? — грозно выдохнул он. Куприянов и его люди изумленно уставились вслед Юрию. В проломе окна виднелось черное небо с россыпью звезд, на фоне которого хлопьями летел снег. Но затем тьма внезапно ожила и хлынула в кафе. И вот на полу у разбитого окна уже стоит человеческий силуэт, черный, как сама ночь. Просто силуэт и ничего больше. Бандиты взвыли от страха, принялись стрелять по нему из пистолетов, но пули пролетели сквозь него, врезаясь в стены и выбивая другие окна, а призрак ринулся к стрелявшим. Мощный удар сбил одного детину с ног, второго отшвырнуло за барную стойку, он с грохотом врезался в полки, заставленные бутылками, и повалился на пол вместе с обломками и осколками битого стекла. Еще двое вылетели в соседние окна, разнеся их в дребезги. Антон Игоревич Куприянов едва не вскрикнул от страха, когда угольно-черный силуэт устремился к нему, но у самой кромки пентаграммы монстр вдруг остановился. Меловые линии правда не давали ему продвинуться дальше. Черный призрак плавно взмыл на полметра над полом и медленно поплыл вдоль пентаграммы, ощупывая ее широко расставленными руками. Заговоренные линии не пускали его к Куприянову. Антон Игоревич с облегчением выдохнул. Выходит, эта магическая защита все же работает. Призрак действительно не мог до него добраться. Теперь он готов был поверить во что угодно. Полностью облетев пентаграмму, черный силуэт замер, затем повернулся и взглянул на радиатор отопления, закрепленный под ближайшим окном. Куприянов проследил за его взглядом и окаменел. Он мгновенно понял, что тот собирается сделать. Труба отопления с треском лопнула, и на пол мощной струей хлынул крутой кипяток. Горячая вода моментально смыла меловые линии пентаграммы и ошпарила Куприянову ноги. Антон Игоревич, поняв, что его защита уничтожена, сорвался с места и в ужасе бросился прочь. Черный призрак устремился за ним. Куприянов быстро достиг разбитого окна и с разбега выпрыгнул через него на улицу и завис в воздухе в паре метров над сугробами. Антон Игоревич громко завопил, почувствовав на своих лодыжках стальную хватку цепких ледяных пальцев. А затем его дергающееся тело рывком втащили обратно в кафе.